Глава третья. п и х т у р а оказалась народом весьма шустрым. Едва Маримуц и Раджабов дошли до штаба, началось экстренное совещание. Заседали недолго. Среди бывших десантников и спецназовцев не нашлось любителей без толку болтать. Задача перед пиратами стояла простая: найти где-то там внизу президента Кландайка и захватить его в плен. В сущности, собравшиеся лишь распределили роли в давно проработанном плане. Местоположение президента было известно: з а г о р о д н ы е р е з и д е н ц и и к и л о у н а х Встак юго-востоку от столицы. План не казался невыполнимым, да и вообще был достаточно прост. Крейсер входит в атмосферу и зависает над заданным местом, затем высаживает наземный десант. Для в я з у щ е г о впечатления решили не пользоваться камуфляжем. Пусть аборигены потрепещут перед могуществом пришельцев из соседней галактики. Двухсот человек по идее должно было хватить, ведь это две полноценных роты с поддержкой мобильной артиллерии. В каждом взводе по четыре орудия против обычных двух. Воздушной поддержкой истребители и штурмовики будут прикрывать и крейсер и высаженный десант от авиации противника. Хотя она и исключительно атмосферная, а ш о р о х у наверняка способна навести, если зевнуть атаку. Но счет ворон и шапка закидательские настроения среди пиратов были не в ч е с т и А здесь собрался народ стреляный и бывалый, профессионалы. 20 а минут хватило, чтобы расписать операцию пошагово. А на л и т и к и как раз подкинули достаточно точные координаты резиденции. И первичный анализ организации президентского охранения м а р е м у ц ы и Раджабову а также еще нескольким офицерам Атлантики выпало изображать подчетный эскорт при п а р л а м е н т е о р е если президент не станет дурить и покориться, как сформулировал капитан крейсера обстоятельством неодолимой силы. п а р л а м е н т е р о м шел мрачноватый тип, несомненно представляющий разведку. Выброску решили проводить комбинированную и посредством гравелифтов и ботами. К выполнению приступили сразу же по окончании совещания. д а р и у ш Маремуц за почти пять лет военной службы ни не раз нес боевое дежурство и ни раз принимал участие в боевых операциях. Однако ввиду особенностей военной специальности, собственно стрельбой и беготней ему заниматься почти не приходилось. Разве что на т а б а с к е Пилотирование кораблей, наблюдение и разведки – особое искусство. Оно тоже ценится весьма высоко. Но в десанте почетными и уважаемыми являются совсем другие навыки. Наверное, поэтому м а р е м у ц с у и р а д ж а б о в а сразу же отловил плотный, широкоплечий парень с обожженным лицом. Привет, наблюдатели. Спросил он, переводя взгляд с одного на другого. Наблюдатели, он илопотвердил д Маримуца. Офицер Хрофецкий представился десантник. Ротный, пойдете со мной в боте. Ясно, вздохнул Маримуца. Может, хоть ты скажешь, на к о е я д т нас гонят десант. Понятия не имея. Приказ. Маримуца кивнул. Так я и думал. Извини, коллега, нам очень не хочется путаться у твоих молодцов под ногами. Поэтому сразу предлагаю определи нас куда-нибудь, где мы сможем принести хотя бы минимальную пользу. А я ж сказал на кэшебе, там две зорки имеются, но мы обычно п о л ь з у е м только одну. Вторая в вашем распоряжении. Хрофетский взглянул в глаза Маримуцы. Я ж все понимаю, добавил он уже мягче. Спасибо за то, что и вы все понимаете. Хоть с этим повезло. Облегченно подумал м а р и м у ц А внятный парень командует десантурой, не выделывается и все такое. Так бы и дальше.